Ребят, обязательно послушайте классную и удачную историю на канале Бульварные Ужасы. Почти целый час страха и шикарнейшей атмосферы. Это просто что-то с чем-то. Ссылка на историю в описании. Также, если понравится, можете подписаться на канал Бульварные Ужасы. Свежачок подоспел? Отлично. Обидно, всяких чудищ в дом пускают, а меня в видео нет. Что-то мне подсказывает, что он совсем не сигареты курил. Надеюсь, что следующее видео будет еще страшнее. Осознаешь, что страшнее уже некуда. Я 18-летний парень, студент, живущий отдельно от родителей. Я хочу поведать вам историю, которая произошла со мной этим летом. Вспоминая ее, я чувствую, как холодок пробирается по моей спине. Дело было летом, в середине жаркого июля. На улице уже стоял прохладный, в отличие от дневного времени суток-вечер. А я со своим другом переписывался в социальной сети. Попутно пересматривая разные ролики на ютубе. Под рукой были несколько только что приготовленных бутербродов. Моя личка разрывалась от сообщений друга, а на экране было открыто видео любимого блогера. Единственное, чего не хватало для создания идеальной атмосферы, теплого чая. Впрочем, приготовить его была не проблема. Поэтому повести у приятеля, что я отойду на несколько минут, я отправился на кухню. Поставив чайник кипятиться, я уставился в окно. На улице уже было темно и прохладно. Вокруг никого не было. Через несколько минут чайник оповестил меня, что вода вскипятилась. Заварив чай и кинув туда несколько кусков сахара, я поставил его на подоконник остужаться. Идти в душную комнату мне не хотелось. Поэтому я решил подождать, пока остудится напиток и в это время насладиться видом безлюдных улиц Москвы. Прошло минуты две, и внизу показался странноватый высокий мужчина. Метра два, может. Высоченный, побритый на лыса, в белой рубашке, заляпанной красной краской на воротнике, с огромным, видимо, старым ремнем и широких брюках. Он шел медленным шагом, насвистывая какую-то странную песенку. Затем остановился и уставился в окно первого этажа. К слову, я живу на втором. Признаюсь, мне стало немного жутко. Слишком уж странным он был. Да и зачем нормальному человеку посреди ночи смотреть в чужие окна? Смотреть на это долго мне не хотелось. Поэтому, взяв еще не остывший чай, я поспешил в комнату. В личке уже было больше 20 сообщений, и я быстро рассказал о странном типе, приятелю. Он, конечно же, не поверил, хотя попросил сфотографировать его. Я, разумеется, отказал, аргументируя тем, что он уже ушел. На самом деле, мне просто не хотелось видеть его снова. Эта тема быстро замялась. Под сводом горячо обсуждаемых нами новостей. На улице уже давным-давно стемнело. Часы показывали 42 минуты первого. Но я не думал покидать границы интернета. Как и мой друг, который только что оповестил меня о том, что он идет в душ, а затем спать. Так как завтра ему нужно было рано вставать, и идти узнавать насчет работы. Конечно, сидеть одному было куда скучнее, но поскольку спать не хотелось совершенно, я решил снова глянуть каких-нибудь роликов на ютубе. А там может и сон придет. Не успел я досмотреть ролик одного блогера длительностью в 15 минут, как мне пришло сообщение друга. Чувак, я сейчас такое видел, не поверишь. Короче, включил я воду в ванной, пока она наполнялась, я решил посидеть на кухне. Жарко было, открыл окно. Таращусь на улицу, и вдруг вижу мужика. Вроде обычный мужик, а странное в нем что-то есть. Даже не знаю, что. Идет, песню напевает какую-то. Потом остановился около моего дома, смотрит в окна первого этажа. Посмотрел минут пять. Перевел взгляд на второй этаж Ну, я подумал, мало ли, друга какого-то ждет, ладно И тут он, блядь, посмотрел в мои окна Прямо на меня Сразу петь перестал А на лице ухмылка появилась Да у срачки страшная ухмылка, клянусь тебе Я уже чуть дом из крепечей не построил И тут он заорал Нечеловеческим голосом таким заорал А его лицо изменилось, как будто почернело Хотя может мне это показалось Но блядь, он орал так Потом под ногами что-то мокрое почувствовал Ванна мать его перелилась Ну я пошел выключать ее Потом иду на кухню Его нет уже Может меня глюкануло Кажется я тебе говорил про него же А ты не верил мудак Пить меньше надо Не будет такого казаться Хотя мне он тоже странным показался Но надо смотреть на мир реально. Прогуляться мужик решил, может быть бухой. Вот и смотрит на чужие окна. Кто приютит его? Да, блять, не показалось мне это. Подожди, в дверь стучат. Странно, кто это в такое время может быть. Ладно, пойду открою, тебе отпишусь и в ванну. И я продолжил смотреть видео. Потому и не заметил, что с последнего сообщения прошло уже 40 минут. Впрочем... Меня это не сильно волновало. Ну, соседи зашли, наверняка он ванну перелил, пока на мужика пялился. А потом отписаться забыл и ушел. Никаких дурных мыслей мне тогда в голову не приходило. Потому я продолжал сидеть в интернете, а через пару часов ушел спать. Завтра на учебу, как-никак. Следующий день прошел у меня достаточно быстро. И я хотел зайти к моему другу. Кстати, он живет напротив моего дома. Но потом вспомнил, что он уехал по поводу работы, и его наверняка нет дома. Звонить я также не стал, чтобы лишний раз не беспокоить. До вечера он не появлялся в социальной сети. Хотя приехать он должен был не позже 5 часов вечера. Честно говоря, я начал немного беспокоиться. Но тут же успокаивал себя тем, что он, может быть, к девушке своей поехал. Мало ли что. На часах было приблизительно 23.53. Я пошел на кухню, дико одолела жажда. Налил из графина прохладную воду, я стал пить, попутно смотря в окно. И вдруг на улице снова появился тот мужик. В той же одежде, в том же виде и с той же песней. С тем же шагом, с той же остановкой возле моего дома. И с тем же пристальным взглядом на первый этаж. Меня аж затрясло. Но то, что было дальше... Он посмотрел прямо на меня. В мои глаза Тут на его лице появилась такая злорадная ухмылка Что я чуть не подавился водой А дальше его рот открылся в невероятную ширину И заорал истошно неистово громко и яростно Боже мой этот крик Я не слышал ничего более ужасного В этот момент мне показалось, что его лицо потемнело, превратилось просто в черное пятно. Его кожа при этом обвисла чуть ли не до плеч. Выронив из рук стакан, я бросился в свою комнату. Меня трясло. Прошло, наверное, минут 15 после произошедшего. Я не мог прийти в себя. Уже хотел лечь спать, как вдруг в дверь постучали. Громко, с силой. Словно кто-то по ту сторону двери хотел ее выломать. Я сидел в ступоре, боясь пошевелиться. Стук в дверь продолжался около получаса. Затем все стихло. Я отключился и очнулся лишь в час следующего дня, не помня ничего. Может, это было и к лучшему. Спустя несколько дней воспоминания из моей головы постепенно смылись. И я свалил все на то, что мне тогда померещилось. Я слишком измотался, устал. Вот и причудилась. Я так думал, пока не узнал о смерти друга. Об ужасной смерти, в которую я отказывался верить. Он был повешен на кухне, прямо перед окном. Голова была аккуратно выбрита на лысо, словно хорошим парикмахером. На воротнике его рубашки, в которую он собирался ехать по поводу работы, были капли крови, упавшие с перерезанного горла. Об этом мне сообщила его мать, с которой мы были в достаточно хороших отношениях. Как только я узнал о его смерти, я понял, кто в этом виноват. Был ли он маньяком? Был ли он какой-то потусторонней силой в облике человека, я не знаю. Но с тех пор я больше никогда не смотрю ночью в окна. И всегда их занавешиваю.